Едыэгей хорошо знал местность. К тому же с высоты буранного коронара ему седаку всё было видно впереди на далекое расстояние. Он старался держать путь по сорозекам, на онабиит как можно прямее, допуская отклонения лишь с тем, чтобы тракторам удобнее было миновать рытвины. И всё шло, как было задумано. Ни скоро, ни тихо,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 Итак, общее заседание сторон было прервано, и каждая комиссия совместно со своими соруководителями программы «Домиург» обсуждала донесение паритет космонавтов «1.2» и «2.1»,